Весь правительственный комплекс, включая управление ФСБ, блокирован обреками. Знать бы, сколько их, чем из вооружения располагают, где у них тонко, чтобы прорваться. Пока федералов дождешься, рискуешь дождаться штурма ястребков от кюры, Соколиков от Лечи, Волчат от Борза и прочей нечисти. Молчал Дакашев. Бить его смертным боем, ствол к виску приставлять, криком пугать. Здесь такая дисциплина в учебном курсе у спецназа, речевая подготовка. Разумеется, не дикцию там совершенствуют. Бесполезно. И к тому, и к другому, и к третьему полевой командир Дакашев привычен. Сам неоднократно применял к противнику, перед тем, как изуверски с ним покончить. На войне, как на войне. «Ну-ка я попробую», — сказал Токмарев. Сел за стол напротив пленника, глаза в глаза. «Молчишь?» — молчал Дакашев. — Ладно. — так Марев расстегнул браслет с часами, положил перед Кюрой. — Даю пять минут. Время пошло. — Что он предпримет через пять минут? Ни малейшего понятия. — Импровизируй на ходу. — В полуразрушенной комнате с выбитыми стеклами, два стула и письменный стол, допотопный да сейф с искалеченным замком, на стене чудом уцелевший скособоченный портрет Войнахского Верховного, пилотка с крабом, усики-стрелки — Самодовольная ухмылка. Все, более ничего. так Морев машинально поправил портрет в рамке. Опомнился. Снял его с гвоздя, прислонил к сейфу. К чертям? Здесь и сейчас мы, не они. Угу. Портретик с глаз долой, а вот гвоздик, на котором тот крепился. так Токмарев взялся за гвоздик двумя пальцами. Расшатал, вытянул из гнезда. Кривой, погнутый, трехдюймовый, никчемный гвоздик. Потом Токмарев пошрудил в сейфе, вышвыривая папки, бланки, бумажки, все ненужное. А что нужно? А он знает. Что-нибудь. Потом к столу. Загремел выдвигаемыми ящиками. Видимость осмысленных поисков. Угу. Ищущий обрящет. В нижнем ящике, кроме канцелярского мусора и пустоты, почему-то гимнастическое кольцо с обрывком брезентового ремня. Зачем оно клерку, когда-то восседавшему за этим столом? Аллах ведает. Выбросить жалко, приспособить, куда и как. Токмарев извлек кольцо с оборвышем так, будто вот оно где, мать-перемать, наконец-то. Молчишь? — дал последний шанс Токмарев. Молчал Дакашев. Но по мере действий, предпринимаемых истязателем-капитаном, он молчал все красноречивей и красноречивей. Действия же таковы. Истязатель-капитан выпрямил гвоздик, рукояткой пистолета на крышке сейфа. Бум-бум-бум. Приложил разлохмаченный конец брезенту ремня к стене на уровень снятого портретика и стал прибивать кольцо с оборвышем, вгоняя гвоздик на прежнее место. Разок-другой Токмарев оглянулся через плечо на скованную жертву. «Все молчишь, а часики тик-так, а я тук-тук». Кьюра взбледнул и зазеленел, и взмок, приужахнулся к Юра, собрал все остатки былого мужества и такое впечатление стиснул их зубами до стоматологического скрипа, чтобы не разбежались. Но за полминуты до контрольного срока потек. Заговорил бравый ястреб. Все сказал, все, что знал. Если наврал, вернемся к... посулил Токмарев спецсредства, болтающиеся на тоненьком гвоздике. Закивал бравый ястреб. Дескать, не надо возвращаться к... Не наврал, не наврал. Полевой командир Кюра, любивший распинать федералов, «Христианин, принимай смерть по образу и подобию Господа твоего». Полевой командир Кюра, отрезавший федералам детородные органы, «Ты, пес неверный, и на том свете детей не заделаешь». Полевой командир Кюра, спарывающий федералам животы, набивая глинистой грязью. «Землю нашу хотел? Возьми!» Полевой командир Кюра, практикующий групповую отработку каратешных ударов на пленных федералах, забивая насмерть. «Спецназ, да? Покажи, чему тебя научили. Мы тебе тоже кое-что покажем. Тоже кое-что умеем». «Какой невыносимый кошмар!» — навообразил Дакашев по поводу дурацкого деревянного кольца с дурацким куском брезентового ремня. И ведь самое обидное — не спросишь у него. Слышь, расскажи, а? Нет, просто профессиональный интерес. Вдруг в дальнейшем пригодится. Не спросишь. Раскрываться при блефе негоже. Пусть уж пуганая ворона Кюра, будучи обменен на пару-тройку наших пацанов-первогодков, распускает проверенный на своей шкуре слух. Среди урусов есть один капитан. Волк берет деревянное кольцо на ремне, к стене прибивает и... «Да что и? Что и?» — не спросишь. «Развязывать языки — тонкое искусство, и не меньше искусства при этом свой язык прикусить». Петя Сидоров, Сидор Иванов, Ваня Петров дурака не валял и несгибаемого партизана из себя не корчил. Он всю правду, он как на духу. Паспорт там, слечайте, слечайте. Ёханай бабай, действительно Петр Сидоров, еще Иванович к тому же. 1978 -го. Сопля призывного возраста. Грозный тембр. По что не в армии? Закосил. здоровешком слаб. Здоровешком Верзила на данный момент был и впрямь слаб. Прокушенное запястье кровоточило изобильно и безостановочно. Другой, неповрежденной рукой, он прижимал в паху. У блин, больно!» Но фингал — мелочь, а неприятно, и затылком изрядно дюмнулся, когда рухнул. Совершенно разучилась группироваться нынешняя молодежь. Не в формирование, а при падении. Сначала научись падать, потом тебе покажут, как ронять других. А за единоборств, преподанные Артему на учебной базе в Красноярске, истинно, и истина. язык главного Пети не отнялся с переляку. Паспорт паспортом но прописка в нем по красным фортам, не по сибирской. И что Петя забыл, потеряв в чужой, в чужой, понял, пацан, квартире? Спрашиваю тебя, парень. Слушаю. Или спецсредство по новой применить? Как? м м, -м. Притихший-затихший Архар, пострашней колечко с обрывком. Малолетний Верзила, то и дело непроизвольно озирался на чудо-юдо в футляре. Архар, без спросу прыгнувший в подъезде из сумки, не стал от этого более опознаваемым для гражданина Сидорова. Чудо-юдо, короче, неизвестное. Неизвестное пугает, потому Токмарев поверил на слово. Да, квартира продана и куплена с соблюдением всех возможных и невозможных формальностей. Да, Петя Сидоров здесь лишь охранник за 200 баксов в месяц и ни малейшего понятия не имеет о судьбе предыдущих квартиросъемщиков». «Да, с владельцем бывшего Токмаревского гнезда сейчас никак не связаться, только завтра где-то поутру, часов с одиннадцати-двенадцати». «Да, но...» «Артем не вчера родился. Он в курсе, насколько чистые сделки по недвижимости. Де Юра, Комар носа не подточит. Де-факто бандитский грубый наезд или мошеннический мягкий подход, но с одинаковым исходом. В лучшем случае прежний хозяин кубатуры — бомж. В худшем — потеряшка» то бишь труп, но не обнаруженный, а то и обнаруженный, но труп. Артем не вчера родился, он в курсе, насколько щепетильны бандюки при выборе как объекта, так и субъекта. Объект желательно в старом фонде, субъект желательно спившийся и одинокий, вариант доверчивая дура без мужа, материально отчаявшаяся вдова. Артем не вчера родился, он в курсе, насколько недосягаемы неподсудны фермачи, расширящее жизненное пространство под свои офисы, вздумай бывший хозяин обратиться в суд за восстановлением статус-кво, противостоять ему будет организация, укомплектованная юристами крючкотворами высокой квалификации, и останется истец не только обделенным, но и обделанным. При всем при том Наталья никак не доверчивая дура и не вдова» чтобы бандюки покусились на жилье действующего сотрудника правоохранительных органов, пусть и в отсутствие онова. Вернется ведь рано или поздно, и бездействовать будет на то сотрудник и действующий, чтобы не бездействовать, и совсем не обязательно через суд, не только через суд. Капитан Токмарев ранее значился в спецназе Главного управления исправительно-трудовых учреждений «ГУИТУ». Функции те же, что у оперативного реагирования. Братва, мотающая срок между собой, именовала тот спецназ «хоккеисты». Именовала с ненавистью и со страхом. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Боялись. В Случись в местах лишения свободы бунт, подразделение тюремного спецназа реагировало оперативно, влетало на зону в устрашающих масках, шлемах с вот такими дубинами-клюшками и безжалостно плющила невменяемую массу, вменяя «Ведите себя хорошо, урки туберкулезные!» Дюжина хоккеистов хватало на усмирение тысячи остервеневших зеков. Еще неизвестно, кто там кого переостервенит. «Один? Без дураков? А крыша твоя?» Оклемавшийся страж Петя пытался выяснить минимум, необходимый по понятиям. «Ладно, наехал бы бычара, силу показал, теперь объявись, кто за тобой стоит». Командиры стрелку забьют, перетрут тему, и уж как поладят между собой. «Токмареву бандитский новояз притит больше, чем войнахское горловое бульканье, — говорите по-русски, не по-ново-русски. И насчет понятий, они у Артема коренным образом разнятся с бандитскими. Да, он один, и здесь сейчас без дураков, если не считать поверженного Верзилу. А крыша «Токмаревская»?» Вот она, над головой, в квартире, доставшейся от родителей. И здесь, под этой крышей, должны быть жена и сын Артема Токмарева. Где они, засранец?» Оклемавшийся страж Петя искренне поразился, искренне посочувствовал. Поразился вопросу о какой-то жене, о каком-то сыне, откуда ему знать. А посочувствовал не по поводу пропавших жены и сына, а по поводу бесшабашности нежданного визитера. Вот так вот один пришел без крыши, натворил делов. Уже натворил, братан, уже натворил, уже наехал. Ты, братан, знаешь, на кого наехал? Он Петя здесь всего лишь стенки охраняет. Но крышу этим стенкам обеспечивает Кайман, сам Кайман. Когда Кайман узнает, что на него наехали, Петя не позавидует тебе, братан. И не помогут, братан, ни приемчики твои, ни зверюга в сумке, ни пушка». Кстати, братан, верни пушку, пока не поздно. Она за командой Камана числится. Зачем лишние проблемы, братан? Их у тебя теперь и так... у у у Синяк у Пети сойдет через неделю. И укус живет, и яйца отболят. А вот ты, братан, попал. Крупно попал. Про Каймана не слышал? Не местный? Теперь услышишь и увидишь. И не завидуют тебе Петя, не завидуют. «Где телефон?» – проигнорировал Артем причитание, угрожающее и жалобное одновременно. «Там?» «Зачем? Звони, не звони, кайман тебя! Пушку верни! Стрелять не буду, слова!» «Заткнись, мясо!» – цикнул Артем. «Пушка детям не игрушка! Вякнешь без спросу – убью!» Он прослушал всю кассету автоответчика. Сообщений почти никаких, кроме собственного, последнего на пленке. «Еще два?» Первое — готовности каркаса и, мол, когда привозить. Второе — короткое, короче, некуда, властное. Это Жуков, трубку возьми, придурок. Номер, — громыхнул Токмарев. Чей? Жукова, придурок. Не знаешь такого, ну? не Убью, — зло повторил Токмарев. Петя Сидоров из двух зол выбрал меньшее. Продиктовал. С девятки начинается, значит, трубка. Он кто? продолжил давление Токмарев. «Дед. Ну, типа прораба». После набора номера, телефон, потусторонне пропищавшись, сообщил нечто на английском, потом на русском. «Приносим извинения. Абонент в данный момент находится вне пределов досягаемости. Спасибо». «Вам также «На трубку дедушки. Жукову. Когда он здесь будет?» «Кто?» Токмарев не убил, но прицелился. «Взглядом». Непонятно, придурок, конь в пальто. А завтра с утра. Должны каркас подвести, а он проследит как и что. Ну, каркас для потолка навесного. С утра это часов одиннадцать, двенадцать. Поздновато начинается утро, у деда типа прораба с мобильной трубкой. Коротать ночь вместе с Петей Сидоровым. У разбитого корыта не улыбается. Валетом на раскладушке. Да не в раскладушке дело. Артём вздохнул и набрал номер тёщи. Не любил он общаться с тёщей. Вот и на восьмидесятом не сошёл. Он и с Натальей-то давно разлюбил общаться. А тут тёща. Трюизм. Хочешь узнать, во что превратится жена лет через двадцать? Посмотри на её мать. Как и всякий трюизм, ложен. Абсолютно разная мать и дочь. Внешне. Хохляцкие телеса, щедро выпирающие из декольте. Зинаида. Классические пропорции греческих статуй Венер — Наталья. Руки ей отбить полокой для полного сходства. Прошло, допустим, только десять, не двадцать. Все впереди? Алло? Игривая магазинщица в период разгульного рынка. Зинаида Васильевна? Да. А кто это? Тону тещи. Отнюдь не в глубоком трансе она, что обнадеживает. Как-никак, но не только тещи, но и мать Натальи, но и бабушка Димки. Следовательно, большой беды с ними пока не случилось, если верить тону. Я, Артем. Хи-хи. Хи-хи. Не в силу природного смешливого нрава или, например, от внезапной щекотки, нервная хи-хи, адекватная идиотическая реакция на оглушающую новость и бесконечная пауза. Зинаида Васильевна. А, Артем. Димка у вас? У Таши. Где у Таши? У Таши. Где? — Она дома. — На Сибирской? — Невнятно подтвердила или опровергла теща. — Я сейчас здесь. — Помог Токмарев теще, чтобы не врала. — Ты приехал? — Ты в бару? — На Сибирской, — конкретизировал такмарев. Она не там. — Заметил. Токмарев с трудом сдержал язвительность. — Где? — Она у себя. — Димка. — Он через неделю будет. Он на Кубе. — На какой еще Кубе? — Вы сказали, у Таши. — Я и говорю. Она устроила на Кубу лечиться. — Что? — Артем, Артем, ты не так понял. Просто возникла возможность. В общем, он жив-здоров и на Кубе. — У вас все живы-здоровы? — Конечно, конечно. А ты? — Подъеду минут через двадцать, — поставил перед фактом Артем, утомившись телефонной тягомотиной. — И положил трубку, чтобы не слышать. — Сегодня уже поздно, я уже легла, лучше завтра. — Пушку. Торопях заканючил Петя Сидоров, поняв, что гость вот-вот уйдет. — Не, в натуре. Я тогда Кайману ничего не скажу. — Слово? Зачем она тебе? — потянул к Токмареву окровавленную руку. — Незачем, — признался Артем. — Тебе тем более. — Спирт в доме есть? Рану продезинфицируй. — Завтра буду в одиннадцать. — Звони своему дедушке Жукову. Кайману звони. — Скажешь, приходил тут один, стрелку забил. — В одиннадцать, понял? — Про каймана не слышал. Не местный. Местный. Про каймана слышал и видел. И всегда держал верх в очных поединках, сколько бы тот ни выпендривался. Коричневый пояс, бункай, акиновангодзюрю. Школьные прозвища, редко претендуя на оригинальность, прилипают к человеку на всю жизнь. Генка Чепик был наречен кайманом еще в классе эдак седьмом. Гена, разумеется, крокодил банально. Аллигатор, почти аллигатор, навигатор и длинно. Гавиал, на сволочь похожее на павиана, можно схлопотать. Кайман, у чепиковский дефект дикции, прикушенный язык с буквой эрбида. Он даже не грассировал, просто по-детски и. вайона ибо плюс чепиковское любимое развлечение. Подходишь к однокласснику Хлопаешь его по нагрудному карману и восклицаешь «Кайман?» У кого из них двоих в том нагрудном кармане окажется больше денег, тот и победил, в смысле экспроприировал. По сути, рякет. Школьный кодекс чести не позволяет отказаться от игры. «Кайман? Обреченно соглашайся. Карман?» Да и Чепик дружелюбен постольку поскольку, и денег у него всегда оказывалось больше. Так получалось. Умел выбирать жертву пока не столкнулся с гамазуном, который успел первым хлопнуть и воскликнуть «карман», с гамазуном и его карманом отдельная история. А Чепик, Вайона, Иба, произносил «кайман»? Был Чепик кайманом, кайманом и остался, хотя, если верить на слово злополучному Пете Сидорову, Чепику теперь больше подходит гавиал, который на сволочь похож. Сказано, Артем поверил Пете на слово, Совсем бандюком стал Генка, и кого решился обобрать? Жену Токмарева, значит, самого Токмарева. Беспредел, беспредел, гражданин Чепик. С беспредельщиками у капитана Амона разговор короткий. Обед дал двенадцать лет назад после того, как отец, как отца, и пока обед не нарушен, или Легавиал полагает, что ему простится по старой школьной дружбе. Ну-ну, поглядим завтра. А сегодня...